Эпилог. На то, чтобы утрясти все формальности, то есть сделать из малого собственника двух планет, зарегистрировать это право в столице сектора, а потом еще и оформить вассальную присягу рода Фалапикс роду Ресаам, ушло две недели. Все это время пленники провели на базе Паохванта. Выдернули мы их только два раза. Один раз на подписание бумаг по сделке с планетой, а второй на процедуру постановки печати покорности. После этого недовольный, но не способный больше как-то нам навредить враг, отправился в Освоясе. Перед этим предоставив малому, как сюзерену, все коды доступа к своему поместью и данные бухгалтерии. Распоряжаться ими воявленный Хэфлорд лорд Ресаам не мог, но зато имел возможность видеть любое движение средств по счетам что исключало возможность подозрительного финансирования. Не то чтобы он смог, но лучше перебдеть. К тому же малому так жена посоветовала, а она в этом деле понимала больше нас. Наш отряд плотно осел на Денере. Посовещавшись со всеми всадниками, даже с новичками, мы решили остаться наемниками. Большая часть мишесцев и землян попросту ничего другого делать не умели. А просто жить на тропическом острове, да еще с учетом очень долгой жизни, всем показалось очень скучной перспективой. Так что мы повысили категорию наемников, взяли беспроцентный кредит у вассала, была там еще такая штука в договоре, и начали нанимать новых сотрудников и тренировать их на Мишесе. Как сказал Марней, а мужик этот жил долго и видел очень многое. «Никогда не знаешь, когда тебе понадобится личная армия, и пусть она лучше будет». Нельзя было с ним не согласиться. Военными делами занимались военные, я же взял небольшой отпуск. С момента первого прохода через портал я постоянно куда-то бежал, не имея возможности остановиться и подумать. Теперь для этого пришло время отдохнуть и решить, чего же я хочу дальше. А то с целями некоторые проблемы возникли. Так-то изначально я собирался на двушку в Москве накопить. Кто же знал, что это приведет меня к своей почти планете и открытой сети миров, которые еще нужно посетить?